чрезмерной ответственностью и непреодолимой тягой к брутальному боссу. Занимая должность администратора в крупнейшем рекламном агентстве третий год, я умудрилась превратиться для всех её сотрудников в бесполую, бесчувственную фигуру. Эдакий символ стабильности и оптимизма, который каждый день вдохновлял работников на профессиональные подвиги. Что-то вроде статуэтки грациозной кошки, которая с радостью встречает хозяев дома и их гостей. Впрочем, иногда я чувствовала себя барменом, к которому многие готовы излить свою душу. Доброе утро, Софи. Доброе утро, Михаил. Продуктивного дня. Доброе утро, Софи. Доброе утро, Нат. Сегодня удача на твоей стороне. Презентация пройдёт как надо. Софи, привет. Привет, Мартин. Красный колпак тебе к лицу. Отлично выглядишь, Софи. Взаимно, Валерий Валериевич. И так каждое утро, за исключением выходных. Нельзя сказать, что я была недовольна своей работой. Высокая зарплата, стильный и модный офис, креативные и весёлые сотрудники, заграничные командировки в случае, если в выездной команде требуется моя помощь. Такое случилось лишь однажды, но какой же запоминающейся была та трёхдневная поездка в Стамбул. Всякий ли администратор может таким похвастаться? А ещё обвражительный босс, чьё имя вызывало горячее пламя между ног. И его почти каждый день приходилось тушить отрезвляющей реальностью, в которой я лишь маленькая частичка в огромной организации, а не подражаемый лев Селивёрстов, целая её голова. И, пожалуй, это было единственной причиной, почему свою работу я всё же не могла назвать идеальной.